В первые дни Андрей Иванович опасался за свою независимость, чтобы как-нибудь гость не связал его, не стеснил какими-нибудь изменениями в образе жизни и не разрушился бы порядок дня его, так удачно заведенный. Но опасения были напрасны. Павел Иванович наш показал необыкновенную гибкую способность приспособиться ко всему одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо. Именно что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, Заметил, что они спасают от праздности человека. Выронил слов немного, но с весом. В поступках же своих показался он также еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил, не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его с удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал. В то время, когда один пускал кудреватыми облаками трубочный дым, другой, не куря трубки, придумывал, однако же, соответствующее тому занятие. Вынимал, например, из кармана серебряную щерню табакерку и, утвердив ее между двух пальцев левой руки, оборачивал ее быстро пальцем правой, а в подобии того, как земная сфера обращается около своей оси. Или же так по ней барабанил пальцем в присвистку. словно не мешал хозяину. «Я в первый раз вижу человека, с которым можно жить», — говорил про себя Тентетников. «Вообще...» Этого искусства у нас мало. Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно ровного характера, людей, с которыми можно бы прожить век и не поссориться. Я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей. Вот первый человек, которого я вижу, так отзывался Тин о своем госте. Чичиков в своей стороны был очень рад, что поселился на время у вот такого мирного и смирного хозяина. Цыганская жизнь ему надоела. Приотдохнуть, хотя на месяц, в прекрасной деревне в виду полей, начинавшейся со весны, полезно было даже и в геморроидальном отношении.